Примерно час спустя, благодаря игре случая, след оббрюзглого взломщика привел коллегу-детектива к злодею классом повыше, итальянизированному клубному бездельнику с тонкими усиками, который демонстрировал пренебрежение к закону, неторопливо покуривая сигару.